Против страсти сребролюбия. Часть двадцать девятая. Как отзывается преподобный Нил о подвиге против сребролюбия? Сей подвиг не так труден, как подвиг против страсти блудной. Недух серебролюбия, говорит он, зарождается в естества нашего и происходит от маловерия и неверия изоляции. Посему, для внимающих себе со страхом Божиим и для истинно желающих спастися, Он не требует против Себя больших усилий. Но когда Он укрепится в нас, то бывает злее всех недугов, и если поработимся Ему, то ввернет нас в такую пагубу что апостол называет Его не только корнем всякого зла, например, гнева, скорби и прочего, но и идолослужением. Первое послание Тимофею, глава 6, 10. Колоссинам, глава 3, стих 5. Многие из сребролюбия не только прервали свое благочестивое житие, но и в вере погрешив, душею и телом погибли, как явствует из святых писаний, собирающий злато и серебро и уповающий на него, обнаруживает сим свое неверие ту истину, что Бог печется о нем, сказали отцы. И то еще говорится в их писаниях, что если кто порвощен гордостью или серебролюбием, то потому самому что та или другая из всех страстей господствует в нем, без не борет его иною какой-либо страстью. Для него и та одна достаточно для его гибели. Посему всячески надлежит ограждать себя от столь гибельной страсти, прося Господа Бога, да уж вот же нет от нас дух сребролюбия. Часть 30. Не простирается ли сия страсть и на другие предметы, кроме серебра и злата? Простирается. Не токмо говорит преподобный, надлежит нам остерегаться пристрастия к злату и серебру, и к имуществу, но и ко всякой вещи сверх необходимости потребны, именно к одеянию, к обуви, к к сосудам и ко всяким орудиям например, для рукоделия. То, что есть у нас, да будет немного ценно, не приукрашено, удобно приобретаемо и не соединено ни с какими заботами и беспокойством, дабы не впасть нам в мирские связи. Истинная победа над сревролюбием и вообще вещелюбием в том состоит, чтобы не только не иметь, но и не желать никаких стяжаний. Это есть путь, ведущий нас к душевной чистоте.